Глава 25. Речь, безусловно, шла о Тимуре. Эти мужчины зовут его «Игроком». И именно так он называл мне себя, когда я спросила, кто же он на самом деле. Выходит, он вовсе не пошутил, не открестился от меня, а сказал правду. Только толку мне от нее. Если после этого он заявил, что «Я девчонка на одну ночь, и мы разошлись в разные стороны» но он явно где-то неподалеку, иначе откуда узнал об опасности и попытался предупредить меня. Выходит, кто-то идет по его следам, а я оказалась нитью, которая может привести к нему. Вот эти ребятки и схватили меня, недолго думая. Впрочем, Вова вряд ли умеет думать долго, да и зачем ему. При таких кулаках ум не нужен. «Не испытывай мое терпение», сказал Кирилл, тем самым возвращая меня в реальность. Кажется, я так увлеклась собственным процессом мысли, что забыла, где нахожусь. Все дело в том, доверительно сказала я, даже подавшись немного вперед, достаточно для того, чтобы выказать расположение, но не попасть под удар Вовы, если он все-таки не сможет держать себя в руках, что я не знаю, где Тимур. Какой неожиданный ответ. Кирилл доверительно закивал в ответ. «Наверное, ты совсем ничего не знаешь о нем. Он исчез из твоей жизни, номер мобильного не отвечает, и ты сама в отчаянии». «Вы, вероятно, давно за мной наблюдаете, раз так хорошо осведомлены об остановке». «Вот что». Вова грохнул по столу кулаком, и я подскочила почти до потолка. «Мне надоел этот треп. Где игрок? Что он тебе говорил? Зачем он объявился здесь?» Выкладывай всю информацию, иначе я шкуру с тебя спущу. Я, честное слово, ничего не знаю. Быстро запречитала я, поняв, что шутки кончены, и Лев выпущен из клетки. Мы с ним познакомились некоторое время, провели вместе, а потом он пропал. Кто звонил тебе сегодня с неизвестного номера? Снова по акуле улыбнулся Кирилл, и я повела глазами. Ошиблись номером. Да неужели? Так ошиблись, что ты, сломя голову, понеслась из отеля. Детка, не дури. Кирилл протянул телефон, набирая номер. Он должен приехать за тобой. Да мы с ним только один раз переспали. Не выдержала я. С чего бы ему бросаться на амбразуру о ради мимолетного курортного романа? Раз слышать, что благоразумие тебе не отказало. Раздался голос Тимура в трубке. Видимо, он услышал мои последние слова. Хотя, правды ради, стоит заметить, что переспали мы с тобой несколько раз. «Тимур!» — Загласила я в ответ. «Меня взяли в плен!» Мне искренне жаль этих людей. Они скоро поймут, насколько сплоховали. «Хватит трепаться!» Кирилл вырвал у меня трубку, хотя спрашивается, зачем ты додавал ее мне? «Слушай меня, игрок. Твоя девчонка у нас. Если хочешь увидеть ее живой и здоровой, приезжай». Тимур что-то ответил, и это Кириллу не понравилось. В таком случае придется немного испортить эту красоту. Я бы начал с уха. Что скажешь? С моего уха? Не поверила я, закрывая правое ухо рукой. Вова хмыкнул. Она уже начинает паниковать. А поняв, что ее возлюбленный не приедет, быстро начнет болтать. Уверен, ей есть что нам рассказать. Он мне подмигнул, и я приготовилась грохнуться в обморок. Но передумала. Кирилл, выслушав Тимура, рассмеялся. Вот так уже лучше. Место и время я сообщу позже. Но предупреждаю сразу. Забудь о своих фокусах. Иначе девчонке крупно не повезет. Повесив трубку, он сунул телефон в карман. Мне стало его жаль. В смысле, телефон. Скорее всего, этот мерзкий Кирилл и не думает возвращать его мне. На некоторое время опять воцарилась тишина, но я уже поняла, что оба с Кириллом болтливы только в избранном кругу, потому решила не нарушать уединение. Так мы просидели минут пять, потом Кирилл сказал, «Отвезешь девчонку на точку и вытрясешь из нее все, что можно. Я договорюсь с игроком и разделаюсь с ним». Я уставилась на него широко раскрытыми глазами. Вы хотите его убить? -⁇⁇ ахнула я. ⁇ но Он усмехнулся. Нет, что ты? На самом деле я кролик из сказки. А это безумный шляпник. И мы собрались, чтобы выпить чаю. На кролика вы не очень похожи. Зато ты на Алису похожа. Задаешь нелепые вопросы. ⁇⁇ Очень захотелось выпить пузырек, стать большой при большой и затоптать обоих. Впрочем, чудится мне... Выше Вовы все равно не вырасти. Не думаю, что это хорошая идея. Все-таки высказалась я. Кирилл устало вздохнул и обратился к своему другу. Запри в кладовке. Что? Снова ахнула я. нового быстро схватил меня, несмотря на все сопротивление, и пихнул в темную комнатку. Ключ в замке повернулся, но я все же предприняла попытку выломать дверь плечом. По итогу мне показалось, что сломала я как раз его. «Я вам еще покажу!» Погрозила я двери кулаком и принялась судорожно соображать. Необходимо немедленно выбраться отсюда и каким-то образом предупредить Тимура об опасности. Если я не могу выломать дверь, значит, надо вскрыть замок. С минуту я смотрела на скважину, размышляя о смысле бытия. Как вдруг раздались выстрелы. Я ойкнула, отскакивая и оглядываясь. Так как ничего, кроме матраса, не наблюдалось, я спряталась за ним, как за баррикадой. Пока я это поворачивала, прозвучал еще один выстрел, и все затихло. А потом в замочной скважине заскрипел ключ. «Какой хичхог сапиенсом? О чем вы вообще говорите? У меня зуб на зуб не попадал. Я была уверена, что о моем наличии в кладовой можно было догадаться по этому отстукиванию, раздающемуся по всей округе». Наконец проклятый ключ замолк, и дверь распахнулась. Однако я не спешила выглядывать из-за матраса. О твоей храбрости сложат легенды. Раздался насмешливый голос Тимура. И я тут же выскочила из своего укрытия. «Тимур!» — воскликнула, не веря своим глазам. «А ты догадливая». «Поспешим. Выстрелы наверняка слышали, так что скоро здесь будут менты». Взяв за руку, он повел меня через гостиную в сторону коридора. «По сторонам не смотри», — посоветовал мне. Естественно, я тут же огляделась. На диване сидел Кирилл с простреленной грудью, открытые глаза уставились куда-то в небытие. Я ойкнула, грозясь завалиться на месте. Тимур меня встряхнул и зло сказал. «Когда ты уже научишься слушаться старших?» Я не стала протестовать, и мы, миновав коридор, оказались во дворике обнесённым плотным высоким забором. Тимур отвел меня за дом, отодвинул одну из досок и кивнул на открывшуюся дырку. Лезь, только не оставляет отпечатков. Лишь в этот момент я заметила, что сам он в медицинских перчатках. Нырнув в щель, я оказалась возле какого-то леска. «Иди прямо через него, за ним машина, сядь и жди меня там». Кивнув, я ломанулась в лесок. Тропинки в нем не было, поэтому я расцарапала об ветки кустарников ноги, но минут через семь вылезла по другую сторону и увидела старую девятку. Видимо, Тимур испытывает к ним необъяснимую слабость. Устроившись на переднем сиденье, я стала ждать. Ждать пришлось недолго. Тимур появился следом за мной буквально минут через десять. Сел за руль и дал по газам. Мы поскакали по ухабистой лесной дороге. «Как ты здесь оказался?» Сразу же спросила я. Без вопросов, конечно, никуда. Покачал он головой, лавируя между ямами. «Мне кажется, я имею право знать. Между прочим, мне грозились ухо отрезать, а этот Вова, уверенно, с радостью его бы просто откусил». Не тронули бы они тебя. Почему? Потому что знали, что тогда им не жить. А они и так не живут теперь. Но был шанс избавиться от меня. Хотя Кира прекрасно знал, что я не спускаю покушение на мою собственность. Я открыла рот. Ты назвал меня своей собственностью? Не придирайся к словам. Еще лучше. Почему это я твоя собственность? Потому что мы занимались сексом? Ты знаешь, сколько у меня было баб, с которым я занимался сексом? Замучишься похищать. Тогда что ты имел в виду? Тимур закатил глаза. Я имел в виду, что не люблю, когда кто-то хватает то, что принадлежит мне. Даже если бы ты женился на мне, я бы не стала тебе принадлежать. Что это мне на те жениться? У меня с головой все в порядке. Останови машину, потребовала я, но он даже не подумал послушаться. Я сейчас выпрыгну. И сломаешь себе шею. Чего ради тогда я тебя спасал? Я обиженно засопела, глядя в окно. Наконец, мы выехали. На более-менее приличную дорогу и двинули по ней. «Где мы находимся?» Спросила я, стараясь придать своему голосу тон льда. Километров за двадцать от города. Кто были эти люди? Мои давние знакомые. Я не заметила в вас приятельских чувств. Когда-то мы работали вместе, но потом кое-что изменилось. И с тех пор мы не питали друг другу симпатии. «Что произошло?» Это не имеет отношения к сегодняшнему инциденту. Почему не рассказать, что у вас произошло? Ты эзотерикой увлекаешься? Неожиданно спросил Тимур. Возможно. Насторожилась я. А что? Вот они там дельно рассуждают. Живи здесь и сейчас. Откинь мысли о прошлом и его самое в сторону. Да этих эзотериков просто никогда не похищали и не грозились ухо отрезать. Возможно. Согласился Тимур. Но кое-что дельно они все-таки придумали. Практику молчания. Слышала о такой? «Ты не заставишь меня заткнуться». Рассердилась я. Об этом я догадывался. Выходит, придется мне ее практиковать. Сказав это, Тимур замолчал и молчал практически до самого отеля, несмотря на то, что я пыталась выбить из него хоть словечко различными ухищрениями. И даже песню спела. Только когда мы въехали в город, он, наконец, разлепил губы и сказал. «Не советую идти с этим комментам, а также распространяться своим подружкам». «Я прямо сейчас отправлюсь в отделение и все расскажу. Сколько у тебя таких бывших дружков? Мои конечности мне весьма дороги». Он посверлил меня взглядом, а я даже и забеспокоилась, как бы мы куда ни въехали. «Хорошо». Вздохнул все-таки. «Что ты хочешь знать?» Во-первых, кто эти люди? Кирилл Пирожков по кличке Пирог, а также Уваров Вова по кличке Увар. Со вторым я ознаком весьма поверхностно. Он всегда был у Пирожкова на побегушках. С Кириллом мы сошлись пару лет назад на одном деле. О нем я тебе не расскажу, сколько не проси. Можешь сдать меня хоть ФБР. После этого дела было еще несколько. Я ему доверял, а он меня подставил. Мне удалось сбежать, и с тех пор мы стали врагами. Пирожков понимал, что я представляю для него опасность, потому активно искал меня, но я на некоторое время ушел на дно, впервые открыто объявившись лишь сейчас. Здесь он меня запалил, но взять не смог, зато стапал тебя, чтобы выманить меня и пристрелить. Так ты знал о его намерениях? Естественно, других вариантов просто не могло быть. Пока я жив... Ему особенно не порадоваться. Всегда есть вероятность, что я отомщу. Вот он и расстарался. Впрочем, не особенно удачно для тебя. Зато мне повезло. «Повезло, что ты убил человека?» «Иначе бы он меня убил». Пожал плечами Тимур. «Может, ты удивишься, но я не настолько самоотвержен, чтобы запросто так расстаться со своей жизнью». «Но как ты нашел этот дом? Или ты видел, как меня запихнули в машину?» К сожалению, нет. Этот момент я упустил из виду, ожидая тебя у бара. Кира воспользовался задним выходом, там его ждал Увар на машине, и они увезли тебя. Тогда как ты вышел на след? Он посмотрел на меня с неохотой, но все же сказал, отвернувшись обратно к дороге. Я установил жучок в твой телефон. Я захлопала глазами, не в силах произнести ни слова. Потом стала кое-что соображать и спросила. Когда ты это сделал? Это имеет значение? Еще какое: Когда привез тебя в лагерь, кроме. Ты уснул, и я вытащил у тебя телефон и поставил туда жучок. Кстати, он сунул руку в карман и вытащил мой телефон. Я взяла его и с подозрением осмотрела: Если бы жучок можно было заметить невооруженным глазом, вряд ли это средство пользовалось спросом в вопросах слежки. Заметил он мне довольно дружелюбно. «Выходит, начиная с того момента, ты мог отследить все мои передвижения?» «Ты девушка непредсказуемая. Надежнее было держать тебя под рукой». «Но...» Я с трудом подбирала слова. «Но тогда выходит, что ты знал, где я спрятала медальон?» «На самом деле ты не отличаешься внимательностью по отношению к вещам». Телефон частенько валялся в отеле. «Но это была единственная вещь, которую ты носила с собой чаще всего. Так ты знал, где медальон? Я нашел его довольно быстро. Тогда какого черта морочил мне голову, не выдержала я. Все просто, усмехнулся он. Я хотел получить тебя, а ты противилась. Силы тебя не возьмешь. боянием тоже. Пришлось идти на хитрость. Ну, конечно, откинулась, я на сиденье, качая головой. А получив желаемое, ты быстренько дал мне отворот-поворот. «Не отдай я тебе тогда медальон, ты бы все равно забрал его. Как ты понял, что он в ущелье?» Посмотрел твои передвижения. До обеда ты либо была в отеле, либо там валялся твой телефон, потом отправилась на пляж, причем дошла до ущелья, после чего отправилась назад и засела в баре. Я наведался в пещерку и быстро нашел его. Он широко улыбнулся, поглядывая на меня. «Мы как раз подъехали к отелю. Можешь гордиться своей победой на всех фронтах», сказала я, отвернувшись к окну. «А что ты сделал с Кириллом и Вовой?» Я счел разумному устроить поджог. Уверен, твоих отпечатков там немало. «А зачем доставлять ментам подобную радость?» «Ты и так засветилась в деле об убийстве. Как бы они ни заинтересовались, твоей персоной еще сильней» а вместе с ней и моей. Весьма разумно, согласилась я. Так разумно, что я даже начинаю задаваться вопросом, так ли уж случайно ты позвонил мне и предупредил об опасности. Не создавал ли ты только видимость того, что волнуешься за меня и пытаешься предупредить, чтобы у твоего давнего друга возникла мысль, будто я тебе нужна. И вовсе не собирался ты меня спасать, ты хотел, чтобы они увезли меня в укромное место. Где ты избавишься от них, не светясь. Все-таки зачатки ума у тебя присутствуют. Делано вздохнул Тимур. Но мне все равно больше нравится, когда ты стонешь, чем когда ты умничаешь. Я покраснела, потому что эти слова отдались в голове воспоминаниями, и по телу сразу разлилось что-то горячее. Окинув меня довольно откровенным взглядом, Тимур усмехнулся. Не рзый. Сказал мне, я начинаю нервничать. Надо же, я думала тебе, незнакомо это чувство. Вот что, радость моя. Он снова откинулся на сиденье. Топай в отель, а лучше сразу к Старкову. Дави на жалость. Плачь, ори, бей посуду, неважно. Но сделай так, чтобы он разрешил вам уехать до того момента, как ситуация прояснится. Думаешь... Находиться здесь небезопасно? Вряд ли еще какие-то мои дружки посягнут на тебя. Но так будет спокойнее всем. Польза от того, что ты с подругами тут торчишь, никакой. Дружок твой вышел под залог. Его адвокат усердно рыщет. По городу в поисках правды. Вряд ли ты уже можешь что-то сделать. А что будешь делать ты? Он усмехнулся. Постараюсь, наконец, выполнить свое обещание и навсегда исчезнуть из твоей жизни.